отдельные, эпизодические или локальные явления, а наоборот позволяет усмотреть в них вполне организованную антисоветскую кампанию, направляемую из единого центра. Эти бесчинства вызывают глубочайшее возмущение у советской общественности и в особенности среди хозяйственников. Но и само советское правительство вынуждено отнестись с чрезвычайной серьезностью к этим событиям и заявить, Что они могут поколебать доверие к тем заверениям, которые господин Нейрот, министр иностранных дел, и господин Дирксен давали представителям наркомы дела. А господин Рейхсканцлер в Рейхстаге о стремлении германского правительства к сохранению дружественных отношений с Союзом. Действия германских властей по всей Германии находятся в вопиющем противоречии с этими заверениями. Вряд ли найдутся люди вне обеих стран, которые, читая об упомянутых мною фактах и событиях, будут считать, что между СССР и Германией сохранились прежние отношения. Я уже не говорю о правовых нарушениях, допущенных при обыске в Гамбургском отделении торгпредства или неизвещении советских консульств об аресте советских граждан. Все эти аресты и обыски совершаются в большинстве случаев незаконным путем, без всякой видимости оправдания, а избиения и истязания советских граждан вряд ли могут быть оправданы законами какого бы то ни было цивилизованного государства. Ввиду этого я вынужден по поручению правительства заявить самый решительный протест, указать господину послу на серьезность создавшегося положения и просить о возможно скорейших объяснениях и об ответе германского правительства о занимаемой им позиции, о его намерениях по пресечению дальнейших бесчинств в отношении советских учреждений и граждан и наказанию виновных. Документы внешней политики СССР. Том 16, страница 214-215. В Берлине на этот протест прореагировали. С советским полпредом неожиданно соизволил встретиться рейхсканцлер. Это была, однако, всего лишь лицемерная попытка успокоить общественное мнение в Советском Союзе. Провокации против советских людей в фашистской Германии не прекращались. Они стали только тоньше и изощреннее. И в официальных документах время от времени проявлялась открытая враждебность к СССР. Советское полпредство внимательно следило за всем этим. Так было установлено, что германская делегация на международной экономической конференции в Лондоне вручила председателю экономической комиссии конференции меморандум, в котором содержался призыв к войне против СССР. Советскому полпредству в Берлине в то время еще не были известны многие секретные установки Гитлера по вопросам внешней политики фашистской Германии, конкретные факты, свидетельствующие о коварных замыслах его империалистических пособников из других стран Запада, стремившихся направить германскую агрессию на восток. Учитывая опыт Первой мировой войны, Гитлер решил идти к своей цели, достижению мирового господства, постепенно, уничтожая своих противников поодиночке. Перспектива ведения войны одновременно на Востоке и на Западе представлялась ему страшным кошмаром. Ошибка одновременного выступления против Англии, Франции и России не должна быть повторена, так формулировал стратегическую линию Гитлера его приближенный Рибентроп, сменивший впоследствии барона фон Нейрата на посту министра иностранных дел Рейха. Деятельность германского МИД была направлена на разъединение возможных противников. При этом использовались все средства, от угроз и шантажа до заключения договоров о дружбе и опубликования совместных деклараций. Соблюдались же эти договоры и соглашения гитлеровской верхушкой лишь до тех пор, пока они были ей выгодны. «Почему я, — нагло заявлял Гитлер, — не могу с добросовестным видом заключить договор сегодня и без колебаний нарушить его завтра?»